«Во мраке, наполненном шумом дождя». «Энн!» — тихо позвал он. «Да?» — откликнулась она. «Ты ничего не слышала?» Они вместе прислушались к шуму ветра и дождя. «Ничего?» — сказала она. «Кто-то свистел», — объяснил он. «Нет, я не слышала». «Пойду посмотрю на всякий случай».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 Молния полыхнула в небе и расколола мрак на части».